Время Ивана Грозного. 1533-1584 годы. Пожалуй, никто в русской истории, кроме разве что Сталина, не вызывал столько ожесточенных споров, как Иван Третий Васильевич. Оно и неудивительно, поскольку это царствование, очень долгое и изобиловавшее драматическими событиями, сопровождалось грандиозными победами и катастрофическими поражениями, Великими свершениями и ужасающими злодеяниями Государственная модель, заложенная Иваном III, Предполагала абсолютную, бесконтрольную власть самодержца Над всеми сферами общественно-политической жизни И в правление внука Великого Объединителя Все плюсы и минусы этой системы проявились в полной мере Иван Грозный, казалось, совмещал в себе не одну личность, а две Притом несовместимые Этот русский Джекил Хайт был, с одной стороны, реформатором и строителем, с другой — разрушителем государства и разорителем Отечества, блестящим триумфатором и жалким неудачником, истовым христианином и сатанинским отродием. А кроме того, он был еще книжником, красноречивым оратором, ярким писателем и музыкантом. Как все это уживалось в одном человеке — загадка. Царствование Ивана IV – проявление самодержавия в самой крайней его форме. Московское государство словно превратилось в огромное тело при крошечной и не всегда здоровой голове. Когда эта голова хорошо соображала и не болела, тело было здоровым и крепким. Когда же у головы случалось помутнение или начиналась жестокая мигрень, всю Русь корчила в конвульсиях. Я уже писал о том, чем отличаются друг от друга выдающиеся, средний и скверный правители. Первый сам вырабатывает программу действий и успешно ее осуществляет, второй просто плывет по течению, третий начинает плыть против течения, барахтается, захлебывается часто кровью и становится камнем, который тянет государство ко дну. Иван IV начинал как лучший из правителей, а затем, обойдясь без промежуточной стадии, переместился в разряд правителей третьей категории. В середине жизни с монархом случился некий надлом, о природе которого историки и литераторы выдвинули множество версий и предположений. В своем месте мы их, разумеется, рассмотрим. Этот явный, отмечаемый всеми авторами, роковой рубеж определяет структуру данной части тома. Она разделена на две половины. Время собирать камни и время разбрасывать камни. Есть еще одна композиционная особенность. Поскольку запоздалый наследник Василия Третьего взошел на престол трехлетним ребенком, государство пережило кризис высшей власти. Случился парадокс, совершенно непредусмотренный моделью Ивана Третьего. Довольно долгое время самодержавие должно было обходиться без самодержца. Первая глава посвящена событиям странного и смутного периода, когда российский корабль плыл словно сам по себе, то бросаемый из стороны в сторону, то описывающий круги на одном месте. Именно в это хаотичное время сформировалась личность мальчика, а затем юноши, которому предстояло встать у кормила государственной власти. Без государя Целых полтора десятилетия, с 1533 до 1547 года, Русь существовала в условиях не то чтобы безвластия, но беспрестанной политической чехарды и нестабильности, сотрясаемая все новыми и новыми правительственными переворотами. В этой опасной ситуации страну спасали два обстоятельства. Правящая верхушка, внутри которой шла непрекращающаяся борьба за первенство, была слишком поглощена раздорами и потому не слишком вмешивалась в естественные хозяйственно-экономические процессы, двигавшиеся своим чередом. Русь продолжала жить собственной жизнью. Самое лучшее, что может сделать слабая власть, когда страна развивается, — не мешать. Это и происходило. Осваивались новые пахотные земли, росли и богатели города. В эти годы политического безвремени, кажется, впервые проявилось замечательное качество русского народа. Если его не тиранить и не слишком притеснять, он отлично управляется без мелочной опеки сверху. Вторым благоприятным фактором было отсутствие внешней угрозы. С этим молодому государству в период неустроенности и дезорганизованности очень повезло. Польско-литовский король Сигизмунд Старый, Теперь был совсем старым. Воевать не хотел и все надеялся, что Московия погрязнет в междоусобице и сама распадется на куски. Перемирие закончилось. Летом 1534 года возобновились боевые действия. Но обе стороны вели себя вяло. Поляки скупились собирать большую армию. Русским вообще было не до войны. Три года длились стычки, сводившиеся к мелким походам за трофеями, а в 1537 году сговорились о еще одном пятилетнем перемирии. Поначалу везло и с Крымом. Там шла гражданская война между родственниками Гиреями. В конце концов победил Сахиб Гирей, но его больше занимали татарские проблемы, в первую очередь контроль над Казанским царством. У Москвы в ее теперешнем состоянии не хватало политической воли на поддержку русской партии в Казани, и крымским агентам в 1535 году удалось устранить московского ставленника Яналея, посадив вместо него Сафа Гирея, представителя крымской династии. С этой неприятностью пришлось смириться. В отсутствие самодержавного правителя мобилизовать силу для большой войны на Руси было некому. Хуже то, что с 1540 года крымцы, подкупаемые польским королем, возобновили почти ежегодные грабительские походы. Пришлось терпеть и это, благо нападения были локальными. На Балтике сохранялось спокойствие. Ливония и Швеция тоже переживали трудные времена и русских владений не трогали. С обеими странами были заключены торговые договоры. Конечно, настоящий сильный правитель, каким был Иван III, в столь выигрышной международной обстановке не сидел бы, сложа руки, а воспользовался бы слабостью соседей, чтобы захватить новые земли и расширить свое влияние. Именно так была устроена геополитическая жизнь той эпохи, построенная на праве сильного. Однако боярская, то есть аристократическая система правления, хорошо себя проявившая в XIV и в первой половине XV века, к середине XVI века стала архаичной и неэффективной. Когда не было монарха, способного принимать стратегические решения, решения и не принимались. Каждый временщик заботился не о государственном интересе, а о своей личной корысти и безопасности. Через несколько десятилетий в письме к князю Курбскому царь Иван описывает это время так. Все расхитили лукавым умыслом, будто детям боярским на жалование. А между тем все себе взяли. Из казны отца нашего и деда наковали себе сосудов золотых и серебряных, написали на них имена своих родителей, как будто бы это было наследованное добро. Потом на города и села наскочили и без милости пограбили жителей, а какие пакости от них были соседям и исчислить нельзя». Подчиненных всех сделали себе рабами, а рабов своих сделали вельможами, думая, что правят и строят, а вместо этого везде были только неправды и нестроения. Мзду безмерную отовсюду брали, все говорили и делали по мзде. За время, пока подрастал новый самодержец, политическая власть в стране менялась шесть раз. Хоть Василий Третий умирал долго и очень беспокоился за жену и сыновей, Его посмертные распоряжения были плохо продуманы. Он просто взял трех самых авторитетных и опытных сановников, да повелел им ходить к великой княгине Елене, то есть осуществлять управление от ее имени. Это были три старика, дядя государыни князь Михаил Глинский, заслуженный бояр Михаил Захарин Юрьев и Иван Шигона Поджогин, главный советник Василия. Вероятно, умирающий рассчитывал, что таким образом будет сохранен баланс сил между кланом Глинских, старой московской аристократией и служилой бюрократией. Однако пресловутая система сдержек и противовесов работает только при наличии верховного арбитра, правителя, а в его отсутствие немедленно рассыпается, сменяясь борьбой за власть. Это и произошло, но не сразу. Главная опасность для Московской верхушки представляли братья покойного Юрий Дмитровский и Андрей Старецкий. Поэтому первым делом прямо от гроба митрополиты бояре повели обоих князей присягать маленькому племяннику, причем дедья обязались государство не хотеть и сидеть в своих уделах. Но этого москвичам показалось мало. Несколько дней спустя честолюбивого Юрия обвинили в заговоре и взяли под стражу. Посадили в ту же темницу, где в свое время угас несчастный Дмитрий Иванович, и уже не выпустили до самой смерти. Три года спустя князь умер «гладкую нужию», то есть голодной смертью. Тихого Андрея пока оставили на свободе, но вдалеке от столицы, куда тот, впрочем, и сам боялся показываться, трепетал за себя и колебался в нерешимости, пишет Карамзин. Устранив общую опасность, московские сильные люди начали враждовать между собой. Оставленный покойным Триумвират продержался всего несколько месяцев и был разгромлен стороной, которая, по-видимому, никем всерьез не принималась, вдовствующей великой княгиней. И сам Василий и его бояре относились к молодой Елене Глинской просто как к матери будущего государя, По представлениям тогдашних русских людей, женщина должна была сидеть в тереме и не покушаться на управление чем бы то ни было, тем более государством. Однако Елена была воспитана в иных традициях и к тому же оказалась человеком решительным, до да безжалостности твердым. А вдовев, она поступила не по-русски, а по-европейски. Обзавелась фаворитом. Князь Иван Овчина Телепнефоболенский – Имевший важный придворный чин Конюшева и тесно связанный с членами Боярской думы, которых триумвиры отодвинули от власти, не только завоевал сердце великой княгини, но и не побоялся вступить в конфликт с ее дядей, прославленным Михаилом Глинским. В этом противостоянии Елена взяла сторону не дяди, главы ее рода, а любовника. Удар был нанесен в августе 1534 года, когда Михаила Глинского по приказу государыни арестовали. Сделать это оказалось не так уж трудно, поскольку, в отличие от Захарина Юрьева и Шигоны Поджогина, у князя Глинского, человека иноземного, и к тому же много лет просидевшего в заточении, не было своей партии. Племянница посадила дядю обратно, в ту же тюрьму, где старик вскоре умер. Тем самым Елена избавилась не только от непрошенного опекуна, но и от самого опасного члена Триумвирата. Двое остальных были менее активны, и без дальнейшей борьбы отошли в тень. Так свершился первый переворот. В стране установилась власть великой княгини Елены и князя Овчины Оболенского. Во всей старомосковской истории есть только еще один случай официального женского владычества – правление царевны Софьи в конце XVII века. Но о Глинской мы знаем гораздо меньше, чем о старшей сестре Петра I – Елена, несомненно, была женщиной умной и волевой, если сумела переиграть многоопытных интриганов и не побоялась в нарушении всех московских обычаев вывести на первый план своего возлюбленного. Скульптурный портрет был сделан по результатам вскрытия гробницы Елены в 1998 году. Она была красивой, пропорционально сложенной, довольно высокого по тем временам роста, 165 см, и рыжеволосой. Впрочем, последнее обстоятельство вряд ли было известно современникам, поскольку женщины столь высокого положения всегда тщательно прикрывали волосы. Все сколько-нибудь значительные деяния этого скудного свершениями периода русской истории были осуществлены в короткий период Елениного правления. Была проведена давно уже необходимая денежная реформа. Наследие былой раздробленности, хождение множества разновесных монет, очень затрудняло и торговлю, и сбор всевозможных пошлин. При Елене, наконец, стали чеканить стандартную серебряную копейку, названную так по изображению всадника с копьем. Столица обзавелась еще одним поясом обороны — Китайгородской стеной защитивший часть московских посадов, которые прежде в случае угрозы вражеского нападения нужно было придавать огню. Кроме того, в 1537 году Елена провела жестокую, но необходимую для государственного единства операцию по устранению последнего потенциального претендента на престол, князя Андрея Старецкого. Как бы смирно тот не сидел в своем уделе, но пока он был на свободе, положение маленького Ивана оставалось непрочным. Когда великая княгиня стала требовать, чтобы князь явился в Москву, стало ясно, что это не к добру. Андрей Иванович долго тянул время, сказываясь больным. Наконец, желая продемонстрировать свою кротость и лояльность, отправил в столицу всю свою немалую дружину, то есть добровольно разоружился. Этого-то безжалостная правительница, по-видимому, и ждала. На беззащитную старицу пошли московские полки. Перепуганный Андрей кинулся в бега, но ни на мятеж, ни на эмиграцию решимости у него не хватило. В конце концов, он поддался на обещание милости, явился к Елене, но милости не дождался. Приближенных Старицкого повесили, а самого его посадили в заточение, почему-то заковав ему голову в железную шляпу. Андрей Иванович, человек уже пожилой, в положении железной маски продержался недолго и скоро умер. Нельзя не отметить, что все враги Елены Глинской умирали очень быстро и удобно, вероятно, не без посторонней помощи. Наверное, из этой суровой, сильной женщины получилась бы неплохая регенша, которая благополучно додержала бы государство до совершеннолетия сына. Но в апреле 1538 года Елена Глинская, едва дожив до 30 лет, скончалась. Герберштейн, повторяя ходившие в Москве слухи, утверждает, что правительницу отравили, и это вполне возможно. Однако смерть могла произойти и по естественным причинам. Известно, что в последний год жизни великая княгиня много хворала и ездила по монастырям молиться об исцелении. Лишившись покровительницы, князь Овчина-Оболенский не продержался и недели. На седьмой день по кончине Елены произошел переворот. Временщика схватили, посадили в заточение и, чтобы не обогрять рук кровью, у Мариша гладом и тягостью железною. Во главе третьего по счету правительства оказался могущественный клан шуйских, рюриковичей из рода суздальских князей. Их предводителем был знаменитый Василий Васильевич, тот самый воеводы, что после Оршинского разгрома 1514 год сумел удержать Смоленск, повесив на стенах изменников. Не ограничившись устранением овчины Оболенского. Этот крутого нрава боярин, замолчаливость, прозванный немым, изгнал из думы своих врагов, а злейшего из них, великого дьяка Федора Мишурина, предал бессудной казни. Затем Василий Шуйский женился на казанской царевне Анастасии, дочери крещенного татарского царевича Петра и Евдокии, сестры Василия III, чем еще больше закрепил свое первенство, взяв титул наместника на Москве. Однако новый правитель провластвовал недолго. Через несколько месяцев он тяжело заболел и умер. Партию шуйских возглавил его брат Иван Васильевич, не отличавшийся государственными талантами. Он испортил отношения со многими влиятельными боярами, а затем и с высшим духовенством, изгнав митрополита Даниила и поставив на его место троица Сергиевского игумена Иоасафа, который скоро переметнулся в противоположный стан. К лету 1540 года Иван Шуйский оказался практически в изоляции. Митрополит Иоасав и его союзник, князь Иван Бельский, неважный полководец, тот самый, кто бездарно воевал под Казанью, но весьма ловкий интриган, без особенного труда оттерли чванливого и неумного Ивана Шуйского от власти. Этот тандем тоже продержался наверху недолго, около полутора лет. Ошибкой Бельского и митрополита Иоасафа было то, что они не расправились с Шуйскими. В январе 1542 года произошел новый переворот. Люди Ивана Шуйского ночью ворвались во дворец к Бельскому, бросили его в сани и отправили в ссылку на север, и там, вдали от столицы, через несколько месяцев потихоньку умертвили. Митрополит, за которым тоже пришли, кинулся спасаться в покое великого князя, но заговорщиков это не остановило. И у Асафа чуть не прикончили на месте, однако удовлетворились тем, что сослали в монастырь. Его место занял новгородский архиепископ Макарий, как мы увидим, личность во многих отношениях выдающаяся. Неудачный опыт предшествующего правления, кажется, ничему не научил шуйских. Повторно захватив власть, они стали держаться еще надменнее, чем прежде. В 1542 году наместник Иван Шуйский умер, и его место занял Андрей Михайлович Шуйский, личность уже совершенно ничтожная. С великим князем он не считался и не церемонился, что было большой ошибкой, ибо Иван уже выходил из детского возраста и вел счет своим обидам. Он не забыл, как в его присутствии Шуйские волокли из дворца митрополита Иоасафа. Новым оскорблением стала расправа над полюбившимся мальчику боярином Федором Воронцовым. Прямо при 13-летнем Иване люди Шуйских набросились на Воронцова и стали его избивать, а затем, невзирая на просьбы юного монарха, отправили прочь из Москвы в ссылку. Три месяца спустя подросший Иван впервые показал зубы. 29 декабря 1543 года он приказал своим псарям, схватить Андрея Шуйского. Застигнутый врасплох временщик был забит до смерти. Великокняжеские слуги разделили труп до нога и оставили валяться на земле в воротах его собственного дворца в устрашение всем государевым обидчикам. Этой демонстрацией оказалось достаточно, чтобы власть Шуйских пала. Все видные деятели их партии были отправлены в ссылку. В Москве совершился новый переворот на сей раз осуществленный самим великим князем. И от тех мест начали бояре от государя страх иметь и послушание, говорится в летописи. Однако монарх был еще слишком юн, чтобы править самостоятельно. Во главе государства оказалась очередная аристократическая клика, только теперь она состояла не из чужих Ивану-бояр, а из его ближайших родственников. Дедьев Юрия и Михаила Глинских. Большим влиянием пользовалась и их мать, сербчанка Анна Стефановна, приходившаяся великому князю-бабушкой. От очередной смены режима жизнь страны не улучшилась. Молодые Глинские не только были никудышными правителями, но еще и предавались всевозможным бесчинствам, так что вскоре заслужили ненависть столичного населения. Однако, в отличие от шуйских, они во всем потакали подростку Ивану, и государево покровительство делало их положение прочным. В ту эпоху совершеннолетие наступало в 15 лет. Именно до этого возраста Василий III завещал опекунам беречь его сына, однако Иван пока не выказывал желания взять на себя государственные заботы. Он превращался в жестокого и вздорного юношу, который карал без вины и жаловал без заслуг, а Глинские лишь поощряли этот произвол. В 1545 году великий князь разгневался на боярина Афанасия Бутурлина за невежливые слова и велел отрезать виновному язык. Когда Боярская дума возмутилась, Иван всю ее подверг опале. Так что митрополиту Макарию пришлось долго утрясать этот конфликт. В следующем, 1546 году, бесчинство юного государя привели к настоящему политическому кризису. В ожидании очередного набега крымцев было решено устроить военную демонстрацию, вывести полки на южный рубеж. Подросший Иван возглавил войска сам и встал лагерем у Галутвина. Однако татары не появились, и великий князь со скуки начал тешиться всяческими озорствами. Сначала они были безобидны. Юноша попробовал сам пахать и заставил заниматься тем же вельмож. Потом затеял разгуливать на ходулях. Однако игра в похороны, когда живого человека наряжали в саван и срамословно отпевали, показалась боярам кощунством, и они зароптали. Игривое настроение Ивана моментально сменилось яростью. Возможно, все галутвинские безобразия были устроены не просто так, а специально для провоцирования боярского возмущения, дабы проверить пределы своей власти. Прямо перед великокняжеским шатром были обезглавлены трое старших бояр. Дворецкий Иван Кубинский, приходившийся Ивану родственникам, недавний любимец Федор Воронцов, тот самый обиженный шуйскими и впоследствии вернувшийся ко двору, и брат последнего Иван Воронцов. Еще один боярин, Иван Федоров-Челеднин, спасся лишь тем, что униженно молил о пощаде. Этого немолодого уже сановника, который занимал высокий пост Конюшева, ободрали нога и отправили в ссылку. Молодого Федора Овчину Аболенского, сына фаворита Елены Глинской, посадили на кол князю Ивану Дорогобужскому отрубили голову. Это было предвестием мучительств, которым Иван будет подвергать боярство в позднейшие годы. К этому же времени относятся два серьезных государственных события, совершенных по инициативе молодого государя. Его венчание на царство, январь 1547 года, и женитьба, февраль 1547 года, о чем будет подробно рассказано в следующих главах. Но эти проявления политической воли пока еще были эпизодическими. Вплоть до лета 1547 года фактическая власть находилась в руках Глинских. Конец правлению временщиков положили события драматические. С середины весны в Москве один за другим произошли сильные пожары. Неизвестно, были ли эти несчастья случайными, или же действовали поджигатели, недовольные засильем Глинских и хотевшие вызвать мятеж. Скорее всего, поначалу пожары происходили сами собой, а затем, чувствуя воспаленные настроения в народе, кто-то решил этим воспользоваться и довести дело до взрыва. 21 июня 1547 года запылал Кремль, так что выгорели соборы и дворцы, а вслед затем и городские посады. В огне погибли 1700 семьсот человек. Был пущен слух, что виной всему Глинские. Бабка государя Анна де летала по небу сорока вырывала у людей сердца и ворожила, а сыновья ей в колдовстве помогали. Иррациональность обвинений, зачем бы Глинские стали сжигать город и так им принадлежавший, никогда не служит препятствием для бунта, если народ находится в истерическом состоянии. Толпа, состоявшая не только из черни, но и многочисленных детей боярских, что косвенным образом подтверждает теорию заговора, разгромила терема Глинских и перебила их слуг. Князя Юрия схватили прямо в Успенском соборе, на глазах у юного Ивана, и забили камнями. Царь в ужасе скрылся в подмосковную резиденцию Воробьева. Однако толпа явилась и туда, требовать выдачи княгини Анны и ее сына Михаила. Уцелевших Глинских не сыскали. Однако их власть на этом закончилась. С лета 1547 года эпоха боярского управления завершается. Потрясенный страшными пожарами и народным мятежом 17-летний Иван перестает быть лишь символом государственной власти и становится ее фактическим придержателем. А это означает, что пришло время ближе познакомиться с человеком, личные особенности которого на протяжении нескольких десятилетий будут существенным образом влиять на ход русской истории.